Глава 2. Лэндровер, за рулём которого был пол, быстро мчался по зелёной дороге. Увитые пыльной зеленью изгороди вплотную подступали к обочине, и листва шуршала задевая машину. «Надеюсь, вам впереди удобно, миссис Гринфилд?» — спросил Джеймс Тейпер Пейс. «Боюсь, это у нас не самая комфортабельная машина». «Всё прекрасно», — ответила Дора. Она оглянулась и посмотрела на улыбающегося Джеймса, который сгорбился на заднем сидении ландровера. Дора ещё не оправилась от потрясения, надо же было забыть блокнот Пола в поезде и его итальянскую шляпу от солнца. На Пола она и глаз поднять не смела. «Я хотел было поехать на Хилман-Минксе», — сказал Пол. «Да их высочество до сих пор не снизошли до починки». Последовало молчание. «Как точно пришел сегодня поезд?» — сказал немного погодя Джеймс. «Мы будем в комплине как раз вовремя». Дорога пролегала в тени. Заходящее солнце освещало лишь верхушки золотисто крон вязов, оставляя все прочее в темно-зеленой тени. Дора взяла себя в руки и попыталась вникнуть в окружающий пейзаж. Она глядела на него с изумлением закоренелого городского жителя, для которого сельский ландшафт — нечто нереальное. «Слишком уж он великолепен, слишком уж живописен и слишком уж зелен». Ей вспомнился оставшийся вдалеке Лондон, родная грязная и шумная Кингсроуд, на которой в этот летний вечер приветливо распахнуты двери баров. Она вздрогнула и подобрала под себя ноги. Скоро она предстанет перед всеми этими незнакомцами, а после перед Полом. Хоть бы они вовсе туда не добрались». «Вот мы и приехали», — заметил Джеймс. «Это ограда вокруг поместья, в которое мы едем. Смели еще проедем вдоль неё, а там и ворота покажутся». Огромная каменная стена выросла справа от машины. Дора глядела в сторону, влево. Изгороди исчезли, и Дора всматривалась вдаль, через золотистое жневье, на раскидистую рощу. За ней угадывалась голубая кромка далеких холмов. У Доры было такое чувство, что это последний её взгляд на внешний мир. «Когда въедем, откроется прекрасный вид на дом», — продолжал Джеймс. «Тоби, тебе отсюда хорошо видно?» «Очень хорошо, спасибо», — раздался голос Тоби прямо из задоренного плеча. лендровер притормозил. «Ворота, похоже, закрыты», — сказал Пол. «Я их оставлял открытыми, но кто-то любезно их затворил». Он остановил машину у стены колёсами в траву и дважды посигналил. Дора сумела разглядеть громадные колонны с шарами наверху и чуть дальше высокие железные ворота. «Не надо сигналить», — сказал Джеймс. «Тоби откроет ворота». «Конечно», — отозвался Тоби, поспешно выбираясь из машины. Пока он возился с воротами, подымая массивную задвижку, с подъездной аллеи вылетели два газетных листка. Один обернулся вокруг ноги Тоби, а другой, топорщись перекручиваясь, зашелестел по дороге. Пол, по-прежнему глядя перед собой, как бы не замечая доры, процедил. «Надо бы убедить брата Николаса не захламлять все-таки округу». Джеймс промолчал. Тоби вернулся и нырнул в машину. Пол вырулил на дорогу и, обогнув правый угол ворот, въехал на аллею. Слева от ворот Дора приметила небольшую каменную сторожку. Дверь в ней была нараспашку, и из нее вот-вот должен был выскользнуть еще один газетный листок. В сторожке залаяла собака. В дверном проеме что-то мелькнуло. Это привлекло внимание Доры. Она обернулась и увидела коренастого мужчину с длинной шевелюрой темных волос. Он вышел на порог и наблюдал за машиной. Джеймс тоже обернулся. Пол, глянув в смотровое зеркало, обронил. «Ну-ну». Дора снова села прямо, и тут у нее невольно вырвался возглас изумления. Перед ними предстал огромный дом. Он высился вдали, за аллеей. Аллея была погружена во тьму, а паривший над аллеей дом освещали косые лучи солнца. Светло-серый дом на фоне потускневшего вечернего неба блистал умытостью литографии. Центр фасада украшал высокий фронтон, его поддерживали четыре колонны. Крышу венчал позеленевший медный купол. На уровне второго этажа колонны упирались в балюстраду, а от нее двумя полукружьями расходились два лестничных марша. «Это и есть имберкорт», — сказал Джеймс. «Хорош, верно? Тебе видно, Тоби?» паладианский стиль», — отозвался Пол. Палладианство — направление в европейском, прежде всего английском, зодчестве XVII-XVIII веков, развивавшее в рамках классицизма принципы, заложенные в творчестве итальянского архитектора Палладио, годы жизни 1508-1580. «Да», — сказала Дора, — это были первые слова, которыми они обменялись, отъехав от станции. «Тут мы и живем. Прямо наше владение влево монастырские». «Дорога к дому не напрямик, между ними озеро. Сейчас вы его увидите. За ним монастырская стена. Монастыр скрывают деревья, башню с нашей стороны озера увидеть можно, а отсюда только зимой». Дора и Тоби посмотрели влево и увидели вдалеке в просвете деревьев высокую стену, похожую на ту, что тянулась вдоль дороги. Пока они ее разглядывали, машина вильнула по аллее вправо и показалась вода. «Я и не думал, что монастырь так близко», — сказал Тоби. «Ой, смотрите, озеро. Здесь можно купаться?» «Можно, если не боишься Тины», — ответил Джеймс. «Из-за водорослей здесь не везде безопасно купаться. а Лучше посоветоваться с Майклом, он у нас знаток в этом вопросе». Лендровер теперь катил у кромки воды, а она за топкой камышовой зарослью лежала тихой гладью и отливала последние краски дня в тусклую эмаль. Озеро было огромно. Дора смутно различила вдали очертания монастырской стены на другом берегу. Имберкорт отсюда виден не был, его скрывали деревья. Озеро сузилось, и машина вновь свернула влево. Пол сбавил ход и с величайшей осторожностью проехал по деревянному мосту, ходившему ходуном под колесами. «С этой стороны в озеро впадают три ручья», — пояснил Джеймс. «А с другой стороны речка». Правда, ее и речкой-то не назовешь, теряется где-то в болотах». Лэнд-Ровер медленно затрясся по второму мосту. Дора глянула вниз и увидела через перекладины поток, переливавшийся зелеными водорослями. «Дальнего берега озера отсюда не видно», — продолжал Джеймс. «Оно огибает дом с той стороны. У озера форма буквы «Г», и этот берег, естественно, вертикальная черточка буквы. Дом же стоит как бы в излучении буквы». Миновали и третий мост. лендровер опять вильнул влево, и Дора принялась разглядывать дом. Теперь хорошо была видна его боковая сторона, прямоугольник серого камня с тремя рядами окон. За домом, чуть в сторону от дороги, раскинулся двор, окруженный кирпичными строениями, которые венчала изящная башенка с часами. «А там наш сад», — показал Джеймс, кивая вправо. Дора окинула взглядом поле овощных грядок, теплицы. За ними простирался парк с вековыми деревьями. Воздух тут был душный и сумеречный. Деревья вдали застыли в последнем отблеске угасающего дня. Ландровер прошуршал по гравию и остановился перед фасадом. Дору трясло от нервного перевозбуждения. Она чувствовала, как кровь приливает ей к лицу. Руки и ноги не слушались, когда она попыталась выбраться из машины. Джеймс подошел к дверце и подал ей руку. Высокие каблуки скрипнули по гравию, она отступила на шаг и глянула снизу на дом. Отсюда он не казался таким огромным, как издали. Каринфские колонны поддерживали широкий портик над балконом, на который выходили комнаты второго этажа. Балкон обрамляли расходящиеся в стороны симметричные извивы лестниц. В верхней части они закрывали собой боковые крылья дома, а внизу почти смыкались по центру фасада. Два каменных льва уютно, словно кошки, примостились внизу на перилах, а между ними виднелось несколько балконных дверей, прорубленных чьей-то нечестивой рукой в конце XIX века. Они вели в просторный зал первого этажа. Над ними помещался каменный медальон, в искусную резьбу которого были вплетены слова «Путь мой, любовь». Похожий медальон венчала высокие двери на балконе второго этажа. а высеченные над ними каменные гирлянды уводили взгляд ввысь к каменным цветам под крышей портика, оживленным прощальными отблесками вечерней зари. Гравийная дорожка, как теперь увидела Дора, была площадкой, окаймленной балюстрадой с урнами и широкими плоскими ступенями, которые растрескались от времени и поросли мхом и травой. Пологий откос спускался к озеру, оно раскинулось прямо перед домом, К воде от ступени вела извилистая тропка, по обе стороны которой опасно кренились к земле вязы. «Потрясающе!» — сказала Дора. «Да, недурственный в своем роде экземпляр», — отозвался Пол. Дора по опыту знала, ничто не приводит Пола так быстро в хорошее настроение, как возможность ей что-нибудь показать. Он глядел на дом с удовлетворением, будто сам его строил. «Ученик Энига Джонса», — начал было он объяснять. Инниго Джонс, годы жизни 1573-1652, английский архитектор, крупнейший представитель палладеанства. «Надо не мешкать, если хотим успеть к вечерне», — прервал его Джеймс. «Простите великодушно». Он начал подниматься по лестнице. Остальные поплелись следом. Джеймс приостановился и глянул на них сверху. «Думаю, вновь прибывшие захотят присоединиться к нам?» — спросил он. «Да, конечно», — ответил Тоби. «Похоже, это был единственно правильный ответ». «Вечерняя», — думала Дора, — «наверное, это какая-нибудь религиозная служба». «Ну и пусть, хоть это двинется час встречи со всеми обитателями дома и еще более страшный миг, когда она останется наедине с Полом», — она согласно кивнула. Пол шел молча, погруженный в свои мысли. Дора поднималась по лестнице, держась за широкие каменные перила, еще хранившие солнечное тепло. Она чуть вздрогнула, когда прикоснулась к дому. Потом ступила на широкий мощеный балкон. Высокие двери вели в просторный холл. Там было довольно темно, света пока не зажигали. Дора вошла следом за Джеймсом и Тоби в холл, различила в полумраке лестницу, потом людей, которые торопливо пересекали холл и скрывались за дверью в дальнем углу. Дух в доме стоял затхлый, как от плесневелого хлеба, дух казенного помещения. От снующих фигурок отделилась одна женская и направилась в их сторону. «Хорошо, что приехали вовремя», — сказала она. «Добро пожаловать в Имбер, Тоби и Дора. Мы здесь обращаемся друг к другу по имени. Я так много о вас слышала, что кажется, будто я вас давным-давно знаю». Женщина, которую Дора теперь могла рассмотреть в полумраке Холла, Была средних лет, приземистая, с круглым веснушчатым детским лицом, покрытым светлым пушком, что делало ее похожей на добродушного львенка. У нее были радостные голубые глаза и очень длинные светлые волосы, аккуратно убранные в косы вокруг головы. «Это миссис Марк», — представила ее Джеймс. «Не хотите передохнуть?» — спросила Дору миссис Марк. «Нет-нет, благодарю», — ответила Дора. И тут через плечо миссис Марк Дора увидела красивую девушку, которая спешила вслед за остальными по направлению к двери. Стройная, с продолговатым печальным лицом, на котором выделялись тяжелые миндалевидные веки. Копна густых темных волос собрана в низкий узел. Выбившиеся непокорные кудри венчиком обрамляли высокий лоб. Прежде чем войти в дверь, она полуобернулась и улыбнулась Доре. Дора ощутила мгновенный укол неудовольствия. Она-то полагала, что, оказавшись в столь чуждой ей обстановке, она хотя бы будет единственной красивой женщиной. Женщина с данными миссис Марк была здесь у места. Но та, которую она только что видела, вносила какую-то сумятицу. Ее появление было как дурное предзнаменование, если не сказать угроза. Дора опомнилась, она же забыла улыбнуться в ответ. Улыбка появилась на ее губах, но девушка уже скрылась за дверью. «Так мы идем?» — спросила миссис Марк. Она пошла первой за ней Дора с Полом, а следом Тоби и Джеймс. Джеймс обогнал их, отворил перед ними дверь, и они вступили в широкий коридор. Пол взял Дору за руку, стиснул ее ладони, больше уже не выпускал. Хотел он ее таким образом устрашить или приободрить, этого Дора не знала. Она не отвечала на его пожатие, обиженная этой мёртвой хваткой, сломленная, обуревавшей её тоской. В следующий миг они уже входили в большой длинный зал, в котором горел свет. Прямо напротив двери три высоких незанавешенных окна, сверху полукруглых открывали вид на парк, погружённый в сумерки и резко контрастировавший с ярким без абажуров и плафонов светом в зале. Дора осмотрелась. Комната была со вкусом отделана панелями. Ее когда-то бело-розовые тона поблекли до цвета пыли, казавшегося и вовсе тусклым отрезкого света. Это помещение, решила Дора, должно быть, служило в имберкорте, парадной гостиной или пиршественным залом, а теперь превращено было в молельню. Вся стена справа от Доры была забрана небесно-голубой занавесью, По центру высился простой крест светлого дуба. Под ним на возвышении стоял покрытый белым кружевом алтарь. На нем медное распятие. Подле него стоял старинный пюпитр, служивший аналоем. Мебели в комнате не было, только несколько рядов деревянных скамей и подушечки для моления. Кое-кто стоял уже на коленях. В комнате царила полная тишина. От необычности всей этой картины пронизанный каким-то пронзительным трагизмом. У Доры перехватило дыхание. Джеймс Тейпер Пейс перекрестился и стал на колени. Тоби опустился рядом с ним. «Мы вас пристроим сзади», прошептала миссис Марк и указала полу и Доре на последний ряд. Сама она скользнула к своему, видно, постоянному месту впереди. Они пошли на указанные места, осторожно ступая по голому полу. Снова воцарилась тишина. После минутного колебания Дора опустилась на колени рядом с полом. В безмолвии слышала она, как сильно стучит ее сердце. Она высвободила руку из железной хватки пола, когда они входили в дверь, и теперь решительно сложила руки на груди. Не желая подчиниться благочестивой обстановке, она запрокинула голову и обвела глазами комнату. Теперь она видела, что потолок к центру возвышается, превращаясь в круглый свод, зелёный купол, которого она наверняка и видела с дороги. Изнутри он казался вовсе не таким большим. Взор Доры поблуждал среди фризов, чередовавших овалы со стрелами, среди розовых завитушек и лепных гирлянд, пока не вернулся к благочестивой картине внизу. В первом ряду она увидела колено преклонённого мужчину в чёрной сутане должно быть, священника, а около него с неприятным для себя чувством бесформенную груду черных одежд, это по демонахине. За ними рядом с Джеймсом и Тоби стояли трое или четверо мужчин. Видна была и миссис Марк, она стояла выпрямившись. На голову у нее был наброшен свернутый косынкой носовой платок, который она, вероятно, успела накинуть при входе в зал. Темноволосая девушка, которую Дора мельком видела в холле, стояла дальше всех, закрыв лицо руками и низко склонившись. Ее голова была покрыта черным кружевным шарфом, из-под которого, блестя на ярком свету, проглядывал черный узел волос. Других женщин не было. Кто-то вдруг заговорил, и Дора виновато вздрогнула. Она прислушалась, но не поняла, о чем говорят. Говорил, похоже, стоявший впереди священник. Вслушавшись, Дора поняла, что это латынь. Дора была встревожена и возмущена. Утратив веру, она сохранила предрассудки. Приглушенные голоса вдруг окружили ее, начался диалог священника и общины. Дора искоса глянула на пола. Тот стоял, распрямив плечи и сложив перед собой руки, и смотрел вверх, на крест. Вид у него был торжественный и какой-то величавый, как это часто бывало у него, когда он задумывался о работе и редко, когда думал о жене. Дори было интересно. Неужто мысли его, к счастью, обратились к чему-то высокому или просто религиозная обстановка отвлекла его на какое-то время? Не забыть бы спросить его, когда он будет в хорошем расположении духа, верит он в Бога или нет. Глупо до сих пор этого не знать. Вдруг Дора заметила, что монахиня из первого ряда обернулась и смотрит на нее. Монахиня была довольно молодая, широколицая, румяная, с пронзительным взором. С бесстрастностью, обычной для тех, кто посвятил себя благочестью, она какое-то время без тени улыбки созерцала Дору. Потом отвернулась и что-то прошептала через плечо миссис Марк, которая стояла за ней. Миссис Марк тоже обернулась и посмотрела на Дору, От смятения Дора сделалась пунцовой. Со смирением человека, ни разу в жизни не спасавшегося бегством, Дора смотрела, как миссис Марк подымается и на цыпочках, обходя скамейки, крадется к ней, наклоняется к ее плечу. Дора вся изогнулась, селись расслышать, что шепчет ей на ухо миссис Марк. «Что-что?» — переспросила Дора, куда громче, чем намеревалась. «Сестра Урсула просит». «Не покроете ли вы чем-нибудь голову? Здесь так принято». «У меня с собой ничего нет», — ответила Дора, готовая уже расплакаться от досады и неловкости. «Можно и носовым платком», — прошептала миссис Марк и ободряюще улыбнулась. Дора пошарила в кармане, обнаружила маленький, не первой свежести носовой платок и прикрыла им макушку. Миссис Марк удалилась на цыпочках, а монахиня еще раз обернулась. и удовлетворённо посмотрела на Дору. Вся красная Дора уставилась прямо перед собой. Она заметила краешком глаза, что выражение лица у пола переменилось, но не смело к нему повернуться. Она стиснула руками спинку стоявшей впереди скамьи. Латинское бормотание продолжалось. Дора вдруг почувствовала, что юбка невыносимо жмёт, что на одном чулке медленно сползает петля. Ноги гудели, и ей вдруг пришло в голову, что в туфлях на высоких каблуках неудобно стоять на коленях. Она начала рассеянно осматривать комнату и никак не могла принять ее за храм Божий. Это была жалкая, обшарпанная, запущенная гостиная, давшая приют чужому обряду, зловещему и одновременно нелепому. Дора глубоко вздохнула и поднялась с колен. стащила с головы идиотский носовой платок, спокойно прошествовала к двери и вышла. Она оказалась в незнакомом коридоре, но, заглянув поочередно в несколько дверей, обнаружила, наконец, выложенный каменными плитами холл, выходивший на балкон. Она прислушалась, не гонится ли за ней, но все было тихо. Холл был просторный, без всяких украшений, ни цветов, ни картин. Открытый камин с резной каменной полкой был чисто выметен и засыпан горкой коричневых шишек. Зелёный листок расписания оповещал о времени трапезы служб, а также о том, что вскоре состоится прослушивание пластинок Баха. Дора заспешила прочь через высокие двери прошла на балкон. Она облокотилась на балюстраду между пилонами и стала глядеть вниз через площадку на озеро. Солнце зашло, но справа от нее, на западе, небо еще полыхало оранжевым заревом в редких перьях бледных облаков, и на фоне его черным контуром прорисовывались деревья. Вдали виднелся силуэт башни, принадлежавший по всей видимости монастырю. Озеро тоже светилось мягким светом. Посинев до черноты, оно кое-где хранило еще слегка фосфорисцирующие отблески. Дора пошла вниз по ступеням. Она миновала площадку, спустилась еще по одному маршу пологих ступеней. Там она задержалась на минутку, очень ныли ноги. Сняла одну туфлю, потерла ступню. Босой ноге стало настолько лучше, что Дора скинула и вторую туфлю. Та отлетела к лестнице и плюхнулась в густую траву. Дора швырнула ей вслед первую и побежала к озеру. Сухие ступени еще хранили дневную теплынь. Трава на тропинке и вязами была примята, на ней уже проступила роса. У поросшей камышом кромки воды оказались деревянные мостки, к ним была привязана лодочка. У неё был такой заманчивый соблазнительный вид, какой, впрочем, бывает у всех маленьких уютных лодочек. Дора обожала лодки, но они внушали ей и безотчётный страх, она ведь не умела плавать. Дора подавила в себе соблазн прыгнуть в лодку и заскользить по чёрной глади озера. Вместо этого она побрела вдоль берега. Высокая трава цеплялась за подол. Земля под ногами становилась сырой и топкой. Озеро резко забирало вправо, а Дора смутно догадывалась, что оно и с другой стороны окружает дом, отделяя его от монастыря. Дора стояла, вглядываясь поверх воды в темноту, и думала о том, что это первый миг покоя за весь день. Она постояла еще какое-то время, вслушиваясь в тишину. Вдруг по другую сторону озера резко и отчетливо ударил колокол. С минуту он звонил настойчиво игулка, затем вновь воцарилась тишина. Звон слышно было так, будто звонарь стоял у кромки воды за монастырской стеной. Так отчётлив был высокий повелительный голос колокола. Дора повернула назад и быстро побежала к тропинке меж вязами. Колокол напугал её. Она торопливо взбиралась по косогору и о туфлях вспомнила лишь когда ступила одной ногой на ступеньки. Бросилась шарить в высокой траве по обе стороны от ступеней. Проклятых туфель нигде не было. Она глянула вверх на мрачную громаду дома, нависшую над ней в ночном небе. Снова начала беспомощно рыться в траве. Но было слишком темно и ничего не видно. В доме где-то у балкона зажёгся свет. Дора отчаялась и поплелась вверх по усыпанной гравием площадке. Идти по камням было больно. В комнату, где горел свет, можно было попасть прямо с балкона, с правой стороны, через двойные застеклённые двери. Их, похоже, также прорубили относительно недавно по инициативе все того же вандала, который похозяйничал внизу. В освещенной комнате Дора увидела много людей. Раздумывать времени не было, и она, прикрыв глаза ладонью, быстро переступила порог. Кто-то схватил ее за руку и повел вглубь. Это была миссис Марк. «Дора, бедняжка, жаль, что мы вас спугнули. Надеюсь, вы не заплутались в саду». «Нет, но я потеряла туфли», — ответила Дора. Теперь она сразу почувствовала, какие у нее мокрые и ледяные ноги. Она инстинктивно подалась вперед и уселась на краешек стола. Вокруг столпились люди. «Ты потеряла туфли?» — неодобрительно спросил Пол. Он тоже подошел вместе со всеми и стоял теперь прямо против неё. Я сбросила их где-то около ступенек, там у тропинки, а потом не смогла найти. Дора была крайне довольна простотой такого объяснения. Джеймс Тейпер Пейс выступил вперед и сказал, «Надо организовать поиск. В группу войдут Тоби и я, мы ведь уже знакомы с миссис Гринфилд. Прихватим с собой фонарики, а миссис Марк тем временем всех ей представит». «Я тоже пойду», — заявил Пол. Дора знала, он всегда был уверен, что найдет любую вещь, которую она потеряла. и надеялась, что именно он, а не кто-то из этих двоих отыщет ее туфли, это бы его ублажило. Болтая холодными мокрыми ногами в рваных и грязных чулках, Дора сосредоточилась на единственном знакомом ей лице, миссис Марк. Все остальные стояли напротив и разглядывали ее. Она же не осмеливалась перевести взгляд. Все было настолько ужасно, что ей стало наплевать, кто что видит и думает. «Надо вас познакомить с нашей маленькой компанией», — сказала миссис Марк. «С Тоби мы уже всех познакомили». Дора не сводила глаз с миссис Марк, отмечая теперь про себя, как румяна ее незнакомое с пудрой лицо, которое ухитряется быть лоснящимся и нежно-пушистым одновременно, и как длинны должно быть ее белокурые косы, если их распустить. Миссис Марк была одета в голубую блузку с открытым воротом и коричневую хлопчатобумажную юбку, из-под которой выглядывали голые волосатые ноги в парусиновых туфлях. «Это мистер Топгласс», — представила миссис Марк. Дори поклонился высокий лосоватый мужчина в очках. «А это Майкл Митт, наш руководитель». Усталый и застенчиво улыбнулся Дори, долгоносый мужчина со светло-каштановыми взлохмаченными волосами и слишком близко поставленными голубыми глазами. А с бородкой это Марк Стрефорд. Вперед с кивком шагнул здоровяк с густыми волосами, красновато-медной бородой и легкой саркастической улыбкой. «Я мистер-миссис Марк. Вы понимаете, что я имею в виду», — сказал он. «А это Пэтчуэй, наша гордость опора в огородных делах». На дуру угрюмо уставился грязноватый мужичок в ветхой шляпе, всем своим видом показывавший, что к обществу этому он не принадлежит, и ничуть из-за этого не переживает. А это отец Боб Джойс, наш духовник. Священник в рясе, только что вошедший в комнату, заспешил вперед и пожал дори руку. Лицо у него было одутловатое, в глазах светилась вера. Он улыбнулся, показав темный отпломб рот, а потом вперил в нее такой испытующий взор, что у нее мурашки по спине забегали. А эта сестра Урсула, имеющая право выходить за пределы монастыря. Она наш добрый посредник в сношениях с монастырем. Сестра Урсула приветливо улыбнулась Доре. У нее были темные брови дугой, и вид она имела начальственный. Дора почувствовала, что случая с носовым платком, та ей ни за что не простит. Рада вас видеть здесь», — сказала сестра Урсула. «Мы вспоминали о вас в своих молитвах». Дора вспыхнула, не то от негодования, не то от смущения. Ей через силу удалось выдавить из себя улыбку. «А это Кэтрин Фолли, наша маленькая святая. Думаю, вы ее полюбите, как и все мы». Дора повернулась и увидела ту самую интересную девушку с продолговатым лицом. «Здравствуйте», — сказала Дора. «Здравствуйте», — ответила Кэтрин Фолли. «Вовсе она и не такая красивая», — с облегчением подумала Дора. В лице у Кэтрин было нечто робкое, отрешенное, и потому никак нельзя было сказать, что она блещет красотой. Мягкая, какая-то уклончивая улыбка, большие, холодные, свинцово-серые глаза не выдержали Дориного взгляда, и все же Дора подспудно чувствовала таящуюся в ней опасность. «Хотите вареное яйцо или еще чего-нибудь?» — спросила миссис Марк. «Ужин у нас обычно в 6, а после вечерни только молоко с печеньем». Она показала на боковой столик, где стояли кружки и поднос с печеньем. Так уж распоряжался Питер топглас. Кольцо вокруг Доры разомкнулось. Майкл Митт разговаривал теперь с Марком Стрефордом, нервно улыбаясь и показывая неровные зубы. Его длинные руки стремительно взмывали в прямо-таки египетских жестах. «Хлеба с маслом не буду», — задумчиво говорил себе под нос Питер Топглас. «Нет, не надо, спасибо», — сказала Дора. «Я перекусила в поезде». «Тогда молока?» «Нет, нет, спасибо, я ничего не буду», — ответила Дора. Она думала о бутылках с виски. Они теперь, очевидно, уже в Южном Уэльсе. В дверь ворвался Джеймс Тейпер Пейс и закричал. «Победа! Тоби повезло!» Следом шествовал Тоби Гэш, держа в каждой руке подориной туфельки. Дойдя до Дора, он упустил глаза, его и без того пунцовые щеки вспыхнули еще ярче. Вручая Доре туфли в смущенном поклоне, Тоби продемонстрировал ей свою округлую макушку. «О, Тоби, большое спасибо!» — поблагодарила Дора. В комнату вошел пол с перекошенным от злобы лицом. «Вы потрудились на славу!» «Дорогие Джеймс и Тоби!» – заключил отец Боб Джойс. «Так уж повелось, сильнее радуешься тому, что потерял и нашел, чем тому, что всегда имел при себе». «А теперь», – сказал Джеймс, – «коли туфли миссис Гринфилд нашлись, можно и на покой».